Глава пятая. Бывший подполковник Кузьмин. А-а-а. Модельной внешности блондинка, в продуманно порванном камуфляже и окровавленной тельняшке, выскочила из за сгоревшего танка. С завидной легкостью вскинула ручной пулемет. На маникюренный пальчик нажал на гашетку. Очередь вышла длинной Патронов на 20 минимум. Ведись стрельба по-настоящему. Дамочку не только отбросила бы от куда-нибудь ближе к Уралу, но и поломала бы кости. А тут все получилось в лучшем виде. Все пятеры в камуфляжной натовской форме, нашивками дивизии «Мертвая голова» разбросала в разные стороны, как кегли. И меня в том числе. Стоп! Разнеслось над павильоном. Снято... Убитые поднялись на ноги. Я бросил взгляд в сторону режиссера, тот еле заметно кивнул. «Сойдет!» «Все, как там было?» Влез, хотя и не спрашивали, автор сценария. И бросил долгий сальный взгляд в сторону исполнительницы главной роли. Девушка поймала его на лету, зарделась и потупилась. «Тот еще персонаж!» «Да нельзя суровый мэн в старой военной куртке!» кривой рукой заштабанный там, куда попадали пули, осколки и снарядов. Судя по их количеству, в ней должно было погибнуть как минимум трое. С появлением его на съемочной площадке мои услуги как консультанта тут же оказались невостребованными. Этот тип знал о войне на Донбассе и о войне в целом буквально все. В самом начале работы я попытался было что-то робко заметить и тут же нарвался. «Ты там был?» — через губу проговорил он. «Я, да, свободен!» Вздохнул я тяжко и пошел куда-то, как оплеванный. Кстати, я там как раз был, и этого деятеля прекрасно помню. Когда все только начиналось, на Донбасс их прикатило человек десять. Попить водки за русский мир, потусить с командирами ополченцев, поснимать селфи на фоне развалин и подбитой техники, Попили, конечно же, потусили и поснимали, и растаяли, как снег под солнцем, как только начались бои. А как сам я оказался там, очень просто, жена откомандировала эвакуировать ее маман. Та жила одна в небольшом поселке, над которым в последнее время начали круглые сутки летать, как гуси-лебеди, в разные стороны снаряды, мины и прочая прелесть военного назначения. Маманя уезжать никуда категорически не хотела. Но посудите сами. Справный дом, сад, огород, курочки, уточки, кролики. И плевать ей было с высокого дерева, что вся эта прелесть может в один момент накрыться. Вот тебе! Она сложила трудовые пальцы в кукиш и с большим удовольствием сунула его мне под нос. Ты с чего думал? Да никуда я отсюда не поеду. Но... «Зинка не едет, а я что, рыжая?» И кивнула в сторону участка через дорогу. «Подумайте, прошу вас, Варвара Николаевна, вот тебе еще раз!» И так далее, и в том же духе. Она стояла на своем, как утес, под ударами волн. До того вечера драконе Прекрасного, когда на дом и участок той самой Зинаиды прилетела аж три, 120-миллиметровые мины со стороны украинских освободителей. В живых не осталось никого. Тут-то теща и сломалась. Распродала более стойким соседям по дешевке живность, собрала чемоданы и села ко мне в машину. Всю дорогу до границы не сказала мне ни слова, как будто я был во всем этом виноват. Немного пришла она в себя, уже на нашей территории. Я сдал ее с рук на руки и жене, А сам развернулся и поехал обратно. И долго-долго мне вслед неслись рыдания об утраченных курочках, уточках и кролях. Как так вышло, что я вернулся и остался? Причин несколько. Моего деда убили бандеровцы в середине 50-х прошлого века. Он не был ни военным, ни сотрудником госбезопасности. Просто приехал в тот крохотный городок. На западе Украины, после окончания первого московского меда, исключительно за тем, чтобы лечить людей. За это его отблагодарили, автоматной очереди в грудь, и родившийся через несколько месяцев после этого его сын, мой папа, так никогда и не увидел своего отца. И еще. По дороге туда и обратно я кое-что увидел и услышал. Этого, знаете ли, оказалось вполне достаточно, чтобы воспринять творившееся на востоке Украины близко к сердцу. Я ведь русский, а у нас в характере не особо задумываясь о последствиях лезть в драку за дело, которое считаем правым. Никому зачастую нафиг не нужны в на время кадровые офицеры вдруг становятся достаточно востребованными на войне. Со мной переговорили, убедились, что я именно тот, кем представился, и направили на передовую. Дали под командование взвод неполного состава, а уже через месяц отдельную диверсионно-разведывательную группу. С ней я и довоевал до конца 2014 -го года. В боях за Мариуполь меня не слабо задел сколком. провалялся пару месяцев в ростовском госпитале, а когда выписался, узнал что все закончилось, причем не только для меня. Мариуполь нам взять не позволили, активные боевые действия прекратились, наступило время переговоров в разных форматах, конференций, встреч и прочей долгоиграющей гонореи. Причем наша сторона всей договоренности по возможности соблюдала, а противоположная просто много болтала и старательно копила силы для реванша. Я вернулся домой. Жены и тещи в квартире не оказалось, меня встретили только многомесячная пыль, записка на столе «Между нами все кончено», «Не ищи», «Прощай» и справка о расторжении брака. Слыхал краем уха, что у все в полном порядке, повстречала надежного, хорошего человека, поселилась с мамой у него в загородном доме с участком, особенно счастлива теща, небось огород разбила» и живность разду завела. Так я решился доваристых борщей, обалденно вкусных котлет и семейных сцен, что довольно часто имели место быть у нас в доме. Перенес это на удивление спокойно. Нашел работу, полюбил одинокие вечера у телевизора, зачистил спортзал, в общем, жизнь наладилась. Как-то раз знакомый знакомого попросил прочитать сценарий на военную тему и высказать мнение. Прочитал и в как можно мягкой форме высказался. неужели все так хреново? Опечалился знакомый знакомого. Автор просто не в теме, пояснил я. А вы, как я понимаю, более-менее. А не согласились бы вы, и он озвучил цену вопроса. Сумма приятно удивила. Чуть меньше собственной заработной платы за 4 месяца. Но почему бы и нет? Рука потянулась к перу, перо к бумаге. Так я заделался консультантом на сериале. А потом как-то незаметно перетек в группу каскадеров. С тех пор я там. Даю советы, когда спрашивают. Бегаю туда-сюда с разного рода легким стрелковым оружием. Крышу в капусту врагов, красиво, с полной киношной достоверностью бываю убит. Последнее чаще. Это был заключительный съемочный день. С обязательного в таких случаях банкета я сбежал, как только появилась возможность. Сил не было слушать фронтовые байки мгновенно добравшегося автора. О службе, дружбе, о боях. Как рвались снаряды, все вокруг горело, а что гореть не могло, плавилось. Как шли ромбом танки и перли стеной злобные чуватые укры. Как погиб товарищ справа, как в страхе убежал тот, что слева, а он подхватил, выпавший из мертвых рук, еще теплый пулемет или гаубицу, вскочил на брус окопа и открыл огонь с бедра. И наши победили. Так скажу, ребята, оглаживая колено, прильнувший к нему главной героине, повторял он, «Не дай вам Бог когда-нибудь пройти через такое». Типа сам прошел, и вот он, здесь. Сидевшие поближе к герою по мере сил и способностей делали вид, что вся эта галиматья их жуть как интересует. Устроившиеся в отдалении усиленно выпивали, умеренно закусывали и трепались о чем-то своем. Долго не мог понять, как режиссер с продюсером терпят этого клоуна. А потом объяснили, оказывается, он представляет людей, давших денег на этот шедевр. И все сразу стало понятно. У остановки меня перехватили. — Домой, Игорь! — прокричал из окошка микроавтобуса Тулик, наш водитель. «Домой — Домой! — кивнул я. — Давай подброшу. Я запрыгнул в машину, даже не спрашивая, с чего мне вдруг такое счастье. Сам догадался. СМС от Ваньки пришло, когда мы проезжали мимо Киевского вокзала, а чуть позже и сам он позвонил. Тут такое дело, командир. Ну, весь рассказ занял секунд 20 Что значит школа? Через два часа, сказал я. Где? Там. А потом ее от Влада пришло Смс. Установи, попросил я. Да в чем дело, Игорюк, удивился водила. Пройдусь, объяснил я, а ты иду и в гараж. Пока. Так дожди же. Нет ничего лучше плохой погоды. Всплыла из глубин памяти. Евтюхину я позвонил сам.